На следующий день я шла в колледж с ощущением, будто именно сегодня должен произойти какой-то невероятный скачок в моей жизни. "Эй, рыжая, как ты избавилась от желтизны?" удивлённо спросил тот самый парень в пятнах, в которых была я 2 дня назад. "Учись, не ленись", впервые заговорила я с однокурсником и повернулась к намеченному месту, и наткнулась взглядом на пол Адриана. Он явно слышал, что я ответила парню и открыто одобрительно улыбался, а я от чего-то развеселилась. И опустив глаза, улыбнулась. Сегодня из колледжа я уходила в абсолютной убеждённости в своих трудолюбии, неравнодушии и инициативности, которые помогут мне открыть новые горизонты. Я осознала одну простую вещь. Не микробиология пугала и угнетала, а то, что я вышла из себя и потеряла ориентир. И при подробном анализе эта специальность могла дать мне то же, что и программирование, только учиться будет сложнее, потому что интересы лежали в другой области. И много времени придётся тратить на скучную науку, вместо того, чтобы учиться любимому делу.